Кэмерон Феррис, за правду или за деньги? Кэмерон Феррис, мальчик или девочка? И так далее, и в том же духе. Больше не включаю телевизор. А Райана вижу в следующей неделе всего несколько раз. Снова в СБ, а потом на приеме, устроенном самим президентом, куда нас позвали как почетных гостей. Вот и пригодилось мое платье. Популярность сводит меня с ума но и играет на руку. Когда сообщаю папе, что планирую покинуть Аквилон, он легко соглашается, считая, что дело в надоедливой прессе. Ему вернули строй Феррис, но после всего случившегося отцу больше не хочется в ней работать. Его семью погубили из-за жажды обладания этой фирмой. Поэтому его отношение никогда не станет прежним. Часть собственности стройферрис папа продал. Так как и часть акций, оставив себе свой законный 51%. А узнав, что хочу уехать, он принялся искать достойного управляющего, чтобы оставить на него фирму. Отпускать меня одну папа категорически отказался. Все свое время провожу в сети. Учебники, книги, документальные фильмы. Путем долгих переписок и звонков записываюсь в школу на Новом Риме. Мне предстоит пройти школьную программу, которую пропустила за год. Смогу. До учебного года еще два месяца, поэтому готовлюсь самостоятельно. Если сделаю то, что, по мнению большинства, невозможно, пройду школьный курс за год, меня примут в Новоримский университет. Мы еще поговорим о невозможном, господа скептики. Но и на Аквилоне у меня еще есть дела». Однажды вечером мне звонит Пит. «Сантьяго взяли», — сообщает он. «Мне показалось, тебе будет важно это узнать». Чуть не падаю с кровати от этой новости. «Где взяли?» — требую подробности «Какая?» — «Где взяли?» — настаиваю. «Ладно, ладно», — примирительно бормочет Питер. Стучит по клавишам. «Пересечение Сент-Дуглас и Пятнадцатый. Тебе зачем?» Просто интересно, — заявляю. Спасибо, Пит, лучше всех. Твоим услугам, — отвечает растерянно и отключается. Включаю компьютер, загружаю карту. Так и думала. Банк «Зеленый оазис». Что за идиотское название? Оазис бывает не зеленым. Вскакиваю, несусь вниз по лестнице. Пап! Папа! Откуда-то из кухни прибегает Майк. Весело подгавкивает, на автомате глажу его по голове. Что стряслось? Отец появляется из кабинета. Папа, открой мне доступ к средствам, которые нам дали в награду СБ. Брови отца ползут вверх. Зачем тебе деньги? Нужны. Отрезаю. Я несовершеннолетняя, взять сама не могу. Открой доступ, пожалуйста. Отец замирает, смотрит пристально. Папа, говорю спокойно. «Скажи, благодаря возвращению строй Феррис, у нас много денег?» «Немало», – отвечает сдержанно. «Нам хватит этих денег на то, чтобы еще лет 15 не работать», – возражаю. Отец качает головой, прищуривается, прикидывает. 10 не больше», – решает. «Хорошо, 10 соглашаюсь. «Я хочу получить в свое распоряжение деньги из Б». «Куда?» – не сдается отец. Там очень большая сумма. Куда ты их потратишь? Что ты хочешь купить? Пап, прошу, ты можешь просто мне довериться. Я уже не маленькая девочка. Я знаю, что делаю. Отец поджимает губы. Смотрю на него, прямо и не моргая. Хорошо, сдается. Уверю в твое благоразумие. Спасибо. Благодарю и возвращаюсь обратно в комнату. Папарацци продолжают одолевать. Обрывают домашний коммуникатор. Просят интервью. На одно соглашаюсь. Тогда я звоню Райану в первый раз. Кэм удивляется, не ожидал. «Можешь привести курта к зданию центрального канала завтра в 2 часа дня?» Прошу. Кажется, ему было что сказать этому миру. «Ты решила выступить по телевидению?» Кэссиди поражен. «Я решила раскачать эту чертову планету, Райан. Курт хотел выступить. Напоминаю, привези его, пожалуйста. Мое выступление с Куртом Нуссом бьет все рекорды в рейтингах. Нас смотрят, о нас говорят. Ходят слухи, что несколько зрителей даже увезли на скорой с сердечным приступом, когда они наслушались в красках о том, как живут люди в Нижнем мире. он гудит. Но мне этого мало. Поговорят и забудут. У меня есть деньги. Но мне нужно больше. Сбегаю по лестнице, стоит услышать звонок в дверь. Папа уже вышел из кабинета. «Это ко мне!» — кричу. Отец пятится, уступая дорогу моему напору. «Что за секреты?» — сбормочет. «Потом все объясню», — обещаю. Открываю дверь. На пороге человек в сером пальто. Среднего возраста и неприметного внешнего вида. Такого встретишь на улице и не сможешь вспомнить ни одной детали, чтобы описать. Кэмерон Феррис? – спрашивает он. Мое лицо на аквилоне знает даже младенец. Спешу внести ясность. Вам известно, кто я, а мне известно, кто вы. Шири распахивает дверь. Входите. Мужчина принимает приглашение. Проходит в гостиную. Раскладывает бумаги на журнальном столике. Вы понимаете, что это подсудное дело? спрашивает уже не в первый раз. «Но деньги, которые я плачу вам за работу, абсолютно чистые», напоминаю, кивает. «Знаю, я проверил». «Он мне нравится. Говорит мало и по делу. А делать этот человек умеет многое. Почти месяц билась, прежде чем мне удалось с ним связаться». «Хорошо, вот», протягивает мне бумагу. «Этот документ дарственное. Она подтверждает, что Митчелл Хэллоу передает вам в дар содержимое ячейки номер 123 в банке Зелеми Оазис, открытой на его имя полгода назад. Митчелл хеллоу Только Коэн мог придумать такое идиотское имя. Могу я узнать, что в этой ячейке? Там сумма, которая тебе не снилась, качаю головой. Кажется, это не входит в условия нашей сделки. Достойный ответ. Дарит мне уважительный кивок, поднимается. Полагаю, на этом наши дела окончены? Вполне, соглашаюсь. Тоже стою, пожимаем руки, прощаемся. Когда мужчина уходит, возвращаюсь в гостиную. Сажусь в кресло, пробегаю глазами документ. По информации от разных источников, подделки этого типа распознать невозможно. Что ж, посмотрим. Коэн перевернулся бы в гробу, узнай, что я сделала. Будь у него гроб, разумеется.